Руслан, симгласом оживленный, берет в объятия жену. И тихо, с ношей драгоценной, он оставляет вышину и сходит в дол уединенный. В молчание с Карлой за седлом поехал он своим путем. В его руках лежит Людмила, Свежа, как вешняя заря, И на плечо богатыря Лицо спокойное склонило. В волосами свитыми в кольцо Пустынный ветерок играет, Как часто грудь ее вздыхает, Как часто тихое лицо Мгновенной розой упылает. Любовь и тайная мечта Русланов образ ей приносят, И с томным шепотом уста Супруга имя произносят. В забвенье сладком ловит он Ее волшебное дыхание, Улыбку, слезы,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 Бесплодным пламенем томясь, Ужель страдалец постоянный Супругу только сторожил И в целомудренном мечтанье, Смирив нескромное желание, Своё блаженство находил. Монах, который сохранил Потомству верное предание О славном витезе моём, Нас уверяет смело в том. И верю я, без разделения. Унылы губы наслажденья, Мы прямо счастливы вдвоем. Пастушки, сон княжны прелестной Не походил на ваши сны. Порой томительной весны На мураве в древесной Я помню маленький лужок Среди березовой дубравы, Я помню темный вечерок И помню лиды сон лукавый. Ах, первый поцелуй любви, Дрожащий, легкий, торопливый, Не разогнал, друзья мои, Ее дремоты терпеливой, Но полно, я болтаю вздор, к чему любви воспоминаньи, ее утеха и страдание забыты мною с давних пор. Теперь влекут мое внимание княжна, Руслан и Черномор».